Захар знал, что она придет. Клаудия Бруджа таинственная и загадочная. О ее способностях ходили легенды, о ее пристрастиях пошлые анекдоты. Глаза спящего. А римская шлюха. Старый барон берег дочь почище нового сокровища, что было совсем не характерно для семьи Масана, которые дети рано покидали родителей. Старый барон потакал всем капризам дочери, что было совсем не характерно для него, жесткого и властного. Старый барон верил каждому слову дочери, и это было не характерно для саббат. И поэтому Захар был уверен, что она придет. Не сможет не прийти, ибо его поступок возбудил интерес к Лаудии, взволновал. Лучшая предсказательница Масан не могла предположить, что епископ Треми сделает этот шаг. Захар был уверен и тщательно готовился к встрече. Треми прекрасно слышал легкие шаги, идущие по коридору девушки, уловил едва заметное движение воздуха. Беззвучно отворилась дверь в комнату, но оборачиваться к Клаудии не стал. Остался сидеть, как сидел, спиной к дверям, лицом к окну. — Ты сильно рисковал. Девушка говорила на Масаре, древнем языке ночных кланов, и через несколько мгновений Захар понял причину. Услышал дыхание остановившегося за дверью чела. Очередной любовник мысль неожиданно царапнула. Не то чтобы епископ презирал челов, но ему было неприятно думать, что дочь истинного кардинала отдается тем, кого считает пищей. Ты произнесешь хоть слово или отец отрезал тебе язык. В голосе послышалось раздражение. Пора. Троим поднялся с кресла, развернулся и элегантно склонился в поклоне Ирхамине. Именно так древний этикет Масан предписывал приветствовать женщин, чья красота заставляет звезды умирать от зависти. Пять часов потратил Захар, выбирая наиболее подходящий поклон. Из 119 существующих и понял, что угадал. В глазах Клаудии появилось удивление и даже легкая растерянность. В наши дни предпочитает говорить привет. Трыми чуть-чуть уголками губ улыбнулся, показывая, что оценил шутку девушки, но продолжал молчать, дожидаясь окончания церемонии. Она протянула правую руку, знак благорасположения. Прохладные пальчики девушки коснулись лба Захара и чуть задержались. Знак интереса. «Трыми» на мгновение накрыл их пальцами правой руки, подчеркнул восхищение. «Я у ваших ног, Лаудия. Будучи наслышан о вашем уме и мудрости, я не ожидал увидеть перед собой женщину столь дивной красоты. В тайном городе нет моих фотографий». Фотографии и магические картины бездушные образы, не способные передать ваше очарование. Она улыбнулась. Мягко, почти нежно, опустилась в кресло жестом, разрешила присесть Захару. Признаться, епископ, я представляла вас более современным. Он второй раз сумел сбить ее с толку, то есть невоспитанным, и необразованным. Я рада, что ошибалась. Клаудия продолжала улыбаться, но треми понял, что обмен любезностями завершен. — А теперь, епископ, прошу вас, Захар. — Хорошо. На мгновение улыбка стала искренней, но то была последняя вспышка. Девушка окончательно перешла на деловой тон. — А теперь, Захар. Расскажите, ради чего вы так сильно рискуете? Али Тугаев так и не ответил на телефонные звонки. А потому, когда кортеж Эльдара оказался в подземном гараже горного дома, Ахметов почувствовал жгучее желание не отпускать телохранителей в отведенную для них комнату на первом этаже, а подняться к Никите в окружении всех своих парней. Пусть будут рядом. С ними спокойнее. Но после короткого раздумья Ильдар отказался от этой идеи. И даже разозлился на себя за проявленную слабость. Чего опасаться? Верные люди из числа охранников сообщили, что прибывшего казино Крылова сопровождали четверо. Трое мужчин и одна женщина. И хотя позже к компании присоединился еще один мужчина, причин для опасений не было. Никто из них, включая самого Никиту, не был вооружен. Активных действий крыловские приятели не предпринимали. Системы безопасности не вторгались. Подозрительных бесед с охранниками не вели. Сидели на третьем этаже, словно спрятавшись от кого-то. Что это за люди? Чего они ждут? Меня? Но Кит знает, что со мной всегда вооруженные телохранители. На что он рассчитывает? На чью помощь? И снова. Кто же эти люди? Ильдар не сомневался, что охранники казино, несущие вахту на третьем этаже, не станут вмешиваться в возможный конфликт. Рядовые сотрудники службы безопасности были ребятами честными и законопослушными. То есть Никита может рассчитывать только на своих приятелей и Ахметов принял решение отправиться наверх лишь с двумя постоянными телохранителями. Остальные же получили приказ ни на секунду не прерывать связь с Рустамом и Шамилем и быть готовыми в любой момент ворваться на третий этаж. Два вооруженных человека против четверки безоружных. Неужели этого недостаточно? Ответ на вопрос можно было получить только опытным путем. Да, мы на месте. Ждем. Платон Гангрел сложил телефон и посмотрел на Нила. Лас-Вегаса звонили. Проверяют. Кардинал клана поморщился. Перестраховщики. Сделал маленький глоток кофе. Чуть подобрел. Хотя дело свое они знают. Платон согласно кивнул. В точном соответствии с разработанным Артегой планом, масаны расположились в небольшом кафе напротив главного входа в игорный дом. Двое бойцов заняли столик у окна, а Платон и Нил в глубине зала. От всевидящего ока алого безумия вампиров прикрывали советники темного двора, высшие маги Нави, что ясно показывало, насколько важна операция для Навов. Тем не менее смысл ее от Масанов ускользал. Почему они не хотят прибить Бруджу? Латон произнес фразу едва слышно, практически одними губами. Кардинал даже не услышал, догадался, о чем спросил епископ. Сантьяго затеял игру. Хочет переманить Александра? Сомневаюсь. Бруджа — истинный кардинал, один из основателей Саббат. Он никогда не перейдет на сторону тайного города. Нил помолчал и добавил. Даже если очень захочет, не перейдет. Слишком гордый. Слишком сильный. А Сантьяго не хочет его убивать. По крайней мере, комиссар не скрывает от нас своих действий, пробурчал кардинал. И, заметив поданный одним из бойцов знак, бросил. Ведьма приехала. Вычислить изменившего внешность метаморфа невероятно сложно. Магической энергии оборотни использовали немного, основа их умения заключалась в совершенном контроле за уникальным организмом. Поэтому даже самые сильные колдуны великих домов пасовали, не способные узнать метаморфа в ином обличии. лас же вели Анну удаленным поиском по генетическому коду. В свое время они позаботились о том, чтобы получить образцы ткани девушки, и только поэтому смогли указать гангрелам, что обещанный Сантьяго наемник прибыл. О том, что Анна метаморф, Масанам знать не полагалось. Девушка замаскировалась великолепно. Лицо, фигура, походка. Манера одеваться и накладывать макияж, изменилось все. Вместо яркой красавицы Анны, известной каждому охраннику двух королей, в горный дом вошла высокая девушка, приятная, но не броская, одетая дорого, но не стильно, ведущая себя свободно, но не вызывающе. Одним словом, обычная. Взгляд на такой надолго не задержится. И не задерживался. Как рассчитала Анна, сотрудники службы безопасности лишь обозначили свой интерес к гостю. Серые мышки доставались мимолетные короткие взгляды. А в результате девушка могла делать все, что хотела. В дамской сумочке лежали 20 сюрпризов. Миниатюрных, размером с горошину зажигательных артефактов. И большая их часть, согласно замыслу Анны, должна была остаться на первых двух этажах казино. Бруджа при всем желании не сможет почувствовать спящий артефакт. А когда магическая вспышка приведет сюрпризы в действие, будет поздно. К этому моменту, как планировала девушка, она будет контролировать ситуацию. «Я тебя ждал!» Выглядел Крылов плохо, а лицо осунувшееся, волосы в злах мачены, жесты резкие, дерганые. Нервничает, а самое главное — в глаза не смотрит. Этот момент стал для Эльдара определяющим. Кит избегает его взгляда, прячет глаза. Такого не случалось ни разу за все годы дружбы, которая, кажется, закончилась. На мгновение Ахметову стало по-настоящему горько. Гораздо горше, чем в тот момент, когда он узнал о предательстве Анны. Гораздо горше, чем в тот момент, когда он увидел ее в квартире Никиты. Гораздо горше, чем было до сих пор. Одно дело злиться на друга, ненавидеть его, но издали, на расстоянии. И совсем другое. Смотреть на друга и понимать, что их отношениям действительно пришел конец. Что ничего нельзя поправить, ничего нельзя изменить. И когда Крылов поднял глаза, Ильдар увидел в них отражение своих мыслей, своей горечи. Кит переживал те же самые чувства. Мгновение. Одно единственное мгновение. И умерло все, что их связывало. Умерла навсегда. Что за люди приехали с тобой? Поинтересовался Ахметов. Он уселся в кресло и поставил справа тонкий чемоданчик. Закурил. Руки не дрожали. Голос звучал как обычно на деловых переговорах. Почему ты назначил Тугаева начальником охраны без согласования со мной? Вопросом на вопрос ответил Крылов. Не успел посоветоваться. Ильдар выпустил клуб дыма. — Кстати, где Али? — Не знаю, — пожал плечами Никита. — Это твой человек. — Знает, — понял Ахметов. — Знает. Похоже, Али действительно мертв. — Когда-то у нас не было деления на мои люди, твои люди. — У меня никогда не было моих людей, — усмехнулся Крылов. — Я тебе доверял. А теперь не доверяешь?» Никита неопределенно развел руками. «Разве что ты скажешь, зачем ездил к горе». Ахметов почти не изменился в лице. И даже рука, он как раз подносил сигарету к пепельнице, не дрогнула. Но Крылов хорошо знал друга и понял, что попал в точку. «Ты сдал меня, Эльдар! Ты меня сдал!» — Вывести тебя из игры принципиально для автондила, коротко ответил Ахметов. — Он боится потерять лицо. — Ты должен исчезнуть. — Здесь миллион наличными. Ильдар кивнул настоящего кресла-чемоданчик. — Бери и уезжай. — Недорого ты оценил мою долю, — заметил Крылов. — Ты знаешь, почему я оценил ее именно так. Секунду Никита не непонимающе смотрел на Ахметова. Догадался. Качнул головой. Грустно улыбнулся. Заезжал ко мне. Сначала от Даньшина узнал. Он в твоем компьютере покопался. Вот в чем дело. Крылов тоже закурил. Вздохнул. Секунд десять разглядывал тлеющую сигарету. — Ильдар, ты извини, но миллион я не возьму. И из дела не выйду. Нет мне сейчас резона из дела выходить. Нет. — Резоны твои просты, — твердо произнес Ахметов. — Или ты уходишь, или тебя валят. — Ты ошибаешься. И настолько уверенно прозвучал голос Крылова. Столько веселья было в нем, столько демонов, что Ильдару стало страшно. Так страшно, что он, не спуская глаз с Никиты, громко позвал. «Рустам! Шамиль!» Тишина. Крылов глубоко затягивается, вдыхает дым, смотрит на Ахметова. Молча смотрит. Но в глазах демоны. У Ильдара задрожали пальцы. «Рустам! Шамиль!» Дверь стала медленно открываться, но потому, как Никита улыбнулся... Побледневший Ахметов понял, что ожидать появления телохранителей не следует. Размещение сюрпризов на первых двух этажах не отняло много времени. На все про все ушло меньше 20 минут. Закончив, Анна поднялась на третий привилегированный уровень, а наличие соответствующей гостевой карточки Девушка позаботилась заранее и не спеша направилась к покерным комнатам. Еще пара сюрпризов, и можно приступать к главной цели визита — к атаке на Бруджу. В том, что ее появление станет для кардинала неожиданностью, Анна не сомневалась. Оставалось только правильно распорядиться преимуществом. «Ты, старикашка, еще пожалеешь, что связался со мной!» Но появившаяся в коридоре процессия отвлекла девушку от приятных размышлений. Крылов. Хмурый, мрачный, угрюмый. Не похожий на себя. Чужой Крылов. Следом за Никитой массивный слуга Бруджи, несущий на плече связанного Эльдара. В мороке. К счастью о том, что они в мороке, Анна догадалась сразу и повела себя соответственно. Не заметила. Поняла же девушка потому, что ее различитель, выполненный в виде контактной линзы, работал на минимально возможной мощности. На уровне магического фона, шума, и выдавал крайне размытую картинку. Лица и фигуры едва угадывались. Движения казались неестественными. Зато артефакт нельзя было обнаружить даже с помощью амулета крови. «Как это возможно?» Изумленный Эльдар до сих пор не мог прийти в себя. — Как ты это сделал, твою... Удивляться и впрямь было чему. В в кабинет человек Крылова, необычайно сильно громила со странными красными глазами, умело связал Ахметова черным шнурком, полностью лишив его возможности двигаться, и заткнул рот кляпом. Операцию он проделал быстро, и, несмотря на попытку сопротивления, без особых усилий что до Ильдара, не без основания считающего себя мужчиной крепким, стало крайне обидным. Затем Громила закинул Ахметова на плечо, Крылов открыл двери, и они вышли из кабинета. И вот тут-то Ильдара поджидало настоящее потрясение. Никто, никто не обратил на процессию никакого внимания. Они прошли мимо охранника в коридоре, Они встретили не менее шести гостей. Перед ними открылись двери на черную лестницу, на которой постречались два официанта и еще один охранник. И ни один человек никаким образом не отреагировал на связанного Ахметова. Их всех купили? Ну ладно, охрану купили, а гости? Уж они-то должны были проявить хоть какой-то интерес. Скосить глаза, бросить взгляд. Отвернуться, в конце концов, ведь понятно же, куда несут связанного человека. На смерть несут. Разве можно удержаться, не посмотреть? Тем более, что он мычит и пытается извернуться на плече громилы. Разве можно не проявить хоть какой-то интерес? Как оказалось, можно. Все, встреченные по дороге в подвал люди, не обращали на подозрительную троицу никакого внимания. Не замечали ее. — Как вы это сделали? — первое, о чем спросил Ильдар, когда вынули кляп. И когда прошел шок от увиденного в камере. Разумеется, Ахметов догадывался, что обнаружат в подвале Рустама и Шамиля. Но увидеть здесь всех, всех своих телохранителей, остававшихся на первом этаже, такого Ильдар не ожидал. Десять вооруженных профессионалов. Кучей. А в дальнем углу привязан к стулу Али Тугаев. Во рту кляп, глаза вытаращены. Судя по посиневшим кистям, давно тут сидит. На громилу смотрит с нескрываемым страхом. Все понятно. Наверняка на тех же плечах в подвал прибыл. Незамеченным. — Как вы это сделали? Ахметов имел в виду и путешествия по казино, и убитых телохранителей. Необычные, невозможные факты. На ответ он не рассчитывал, но и не спросить не мог. Как оказалось, правильно делал, что не рассчитывал. Громила лишь скривился, а Никита, постояв рядом с лежащим на полу Эльдаром, наклонился и бросил. «Мне на самом деле жаль, что ты решил меня предать». И неожиданно обида захлестнула Ахметова. Ни гнев, ни ярость, а именно обида. На человека, который когда-то был другом. А ты меня не предал? Ты и Анна. Я ее любил. Вы трахались, вы обманывали меня. Какое теперь это имеет значение? Очень и очень грустно произнес Крылов. Он знает, понял Ильдар. Знает, что я убил Анну и мстит. Зачем ты в меня плюнул, Кит? Зачем ты связался с Анной? Ты бы все равно ее бросил. Ахметов замолчал, отвел глаза. Я ее любил. Пауза. Я хотел поговорить с отцом. Вновь молчание. Я бы ее не бросил. Пошел бы против воли отца? Да. Ильдар ответил не для Никиты, для себя. И понял, что верит. Да, я бы пошел против отца. Значит, мы все ошиблись. Крылов вздохнул и повторил. Впрочем, какое теперь это имеет значение? Громилов в дверях был похож на статую. Неподвижный, массивный. И холодный, вспомнил Ахметов. Очень холодный. Ледяные руки, ледяная шея. Почему эта мысль пришла в голову? Почувствовал приближение смерти. Холод-смерть, смерть-холод. Ты меня убьешь? Вместо ответа Никита протянул руку и громило вложил в нее пистолет. Ильдар прищурился, скрипнул зубами, но Крылов прошел вглубь камеры. Когда раздался выстрел... Ахметов перекатился на бок и увидел обмякшее тело Али. Не моя очередь. Никита извлек из кармана игральную карту и, совершенно не стесняясь шарашенного Ахметова, смочил ее в крови Тугаева. Увеличение уровня магической энергии в подземном гараже двух королей Бруджа почувствовал сразу. Атака? Мысль неприятно кольнула сердце, но тут же исчезла. Опытный воин понял, что если бы его действительно выследили великие дома, они не допустили бы столь детской ошибки, не позволили бы засечь себя на примитивном мороке. Барон догадался, что в казино наведался житель тайного города. Собрался отправить на проверку Жан-Жака, но вспомнил, что слуга занят с Крыловым. Дочь на предложение сходить в гараж только фыркнет. Посылать Чернышева бессмысленно. А посему барон, как следует выругавшись, спустился на нижний уровень самолично. Увиденное не удивило. Красные шапки, заняты угоном автомобиля. Обычная, можно сказать, пасторальная картина. Ничего другого от дикарей ожидать не приходилось. С полминуты Александр обдумывал. Не выгнать или красных шапок из гаража? Ну, а решил оставить все как есть. Лишний шум ни к чему. «У нас назначена встреча с господином Крыловым», — веско произнес Шишнанадзе. «Вас предупредили?» Охранники, стоящие у езда в подземный гараж, подозрительно оглядели пассажиров БМВ. Один из них связался по рации с начальством. Подождал ответ, получил его и махнул рукой, указывая, что автомобиль должен отъехать в сторону. «Пожалуйста, выйдите из салона». Самих бандитов проверили с помощью портативных металлоискателей. Машину осмотрели и, не найдя ничего подозрительного, пропустили. Чуть отъехав от поста, шишнанадзе и боевики обменялись довольными улыбками. Все шло по плану. «Всех под монастырь подведешь», — предупредил Иголка. «Помнишь, что фюрер говорил? Режим!» «Плефать я хотел на режим шти. Берем тачку и все!» Я ж кожал. Предложенный убуем план угона многострадальной Мазератти не отличался особенной сложностью. По сути, копировал первую попытку булыжника. Предполагалось навести морок и утащить машину через грузовой портал. А то, что со следящих человских мониторов Мазератти просто-напросто исчезнет, растает в воздухе, копыта не волновало. Пусть что хотят, то и думают. Мне пофигу. У меня петля на шее. А служба у тележации? Своё отношение к этому славному учреждению... Уйбуй решил изложить развернуто, ибо чувствовал, что ругается, возможно, последний раз в жизни. Копыто уселся на капот автомобиля и, перемежая свою речь глотками виски, припоминал все новое и новое ругательства. — Копчики шпаренные, вонючки! — Уйбуй! — готово? Копыт Копыто огляделся, пытаясь рассмотреть вихор грузового портала. — Чего орешь? «Там челы приехали!» — доложил Иголка. «Офигительная новость! Уйбуй глотнул еще виски. «Ты, боец, шовщем очумел! Ты еще расскажи, что в этом доме в карты играют!» «Странные такие челы!» Вышли из машины, посмеялись, а потом открыли багажник и из тайника автоматы достали. «Автоматы?» У них там стенка фальшивая в багажнике, — уточнил иголка. А за ней пушки, ограны. Челы их под плащи сунули и пошли наверх. — Грабить! — глаза у уйбуя вспыхнули. — Они кожено грабить приехали. — А нам-то что? — угрём осведомился контейнер. — Нам-то какая радость! — Как это что? — копыто соскочил с Мазератти. — Нам кожено грабить нельзя, так? «Так, а Челом можно!» Уйбуй торопливо запихивал фляжку в карман штанов. «Фот пусть они и грабят!» «А мы деньги заберем, — понял Иголка, — и пусть потом на челов думают!» «Вперед!» И дикари припустили за бандитами. Проникновение в подвал не вызвало у Анны затруднений. Дождавшись ухода Никиты и Жан-Жака, девушка приняла свой обычный облик, вызвала по интеркому сидящего внутри дежурного и попросила открыть двери. Охранник, прекрасно знающий Анну, выполнил просьбу и немедленно пострадал за столь вопиющее нарушение должностных инструкций. Прямой удар в голову стал для него билетом на 15-минутное посещение черной дыры. Девушка же, завладев ключами, быстро отыскала нужную камеру. Открыла двери сразу, не дав Ахметову опомниться, произнесла. «Я рада, что тебя не убили». Решение отправиться за Эльдаром пришло спонтанно. Увидев, как его связанного несут по коридору, Анна почувствовала острую щемящую боль. «Так нельзя». «Неправильно! Он не должен умереть!» Какое-то время девушка сдерживалась, убеждала себя, что будет лучше, если Никита и второй вампир уйдут, оставив ее наедине с бароном. Но в итоге, так и не закончив расставлять сюрпризы на третьем этаже, бросилась в подвал. — Ты! По глазам Ахметова было ясно, что не будь он связан. Одним прыжком отскочил бы от девушки ярдов на пятьдесят. — Ты жива? «Надеюсь, ты рад». Анна перевернула Эльдара на живот и разрезала веревки. Ножа у нее не было, поэтому пришлось на мгновение превратить один из пальцев в длинный, острый, как бритва, коготь. Ахметов этого не заметил. Иначе бы вряд ли справился с потрясением так быстро. «Что происходит? Почему ты жива? Почему Никита пачкает карты кровью?» Ильдар поднялся на ноги, размял затекшие кисти. Что за люди его сопровождают? Гипнотизеры? Незаметное для посторонних путешествие на плече холодного громила заставило рассматривать самые фантастические гипотезы. Почему ты жива? Загипнотизировала меня. Заставила подумать, что я тебя убил. Он хотел услышать ответы, но времени не было. — Мы в дерьме, — сообщила девушка, решив использовать для описания сложившейся ситуации максимально простые понятия. — Это я знаю, — спокойно ответил Ахметов. — Кит хочет тебя убить. — Тоже не новость, но он не виноват. У него крышу снесло, — кивнул Ильдар. — Я уже видел его в таком состоянии. — Он не виноват, — повторила Анна. — Его загнали. — Его довели. Это все еще наш кит, Ильдар, наш. Просто он почти не понимает, что делает. — То эти люди? — снова спросил Ахметов. — Их надо убить. Я уже пробовал убить тебя. Они тоже гипнотизеры. Девушка улыбнулась. — Но я надеюсь справиться. Поможешь мне? Черные глаза Ильдара встретились с черными глазами Анны. Черные горящие бриллианты. — Ты хочешь вытащить Никиту? — Да. — А почему пришла за мной? — Почему помогла? — Ты знаешь, почему, — твердо ответила девушка. Ахметов вздрогнул, отвел взгляд, сделал шаг в сторону, склонился над телом Рустама и вытащил из кобуры телохранителя пистолет. — Ты со мной? — тихо спросила Анна. — Никита мой друг, — жестко ответил Эльдар. —